Потом Стелла опять проштрафилась и на этот раз вызвала Юджина. Он пошел, но обида еще кипела в нем, ему захотелось наказать ее. Когда они встретились в темноте, она ожидала, что он обнимет ее и уже вскинула руки ему на плечи. Но он только сжал ее пальчики и едва коснулся губ холодным поцелуем. Если бы он сказал: зачем ты это сделала? Если бы привлек ее к себе и попросил не играть его чувствами так жестоко, их дружба была бы спасена. Но Юджин ничего этого не сделал. Тогда в девушке вспыхнула досада, и она с задорным видом вышла из комнаты. Молодые люди сторонились друг друга до конца вечеринки, но он все же пошел проводить ее домой. «Ты сегодня, кажется, в плохом настроении», — заметила Стелла после того, как они в полном молчании прошли два квартала. Улицы утопали во мраке, и их шаги по выложенному кирпичом тротуару гулка отдавались в ночной тишине. «Нет, почему же? Я чувствую себя прекрасно», — угрюмо ответил он. «У веймеров было, по-моему, очень мило. Там всегда ужасно весело». «Да, необычайно весело», — презрительно отозвался он. «Не будь ты таким злюкой», — рассердилась она. «У тебя нет никаких причин дуться на меня». «Ты думаешь?» «Да, никаких». «Что ж, тебе видней. Но я смотрю иначе». «Ну, знаешь, мне совершенно безразлично, как ты на это смотришь». «Вот как?» «Да, так», — девушка сердито вздернула головку. «Ну, а мне тем более безразлично!» Снова наступило молчание, которое длилось почти до самого ее дома. «Ты будешь на балу в четверг?» — спросил Юджин. Он имел в виду вечер, который устраивала методистская церковь. Само по себе это празднество ничуть его не интересовало, но оно давало ему возможность увидеться со Стеллой и проводить ее домой. Он задал ей этот вопрос, испугавшись нависшего над ними разрыва. — Нет, — сказала она, — едва ли. — Почему? — Не хочется. — Какая ты злая, — упрекнул он ее. — Ну и прекрасно, — ответила она. — А по-моему, ты слишком любишь командовать. И по правде сказать... Ты не очень мне нравишься. Сердце его зловеще сжалось. «Делай, как знаешь», — сказал он упрямо. Они дошли до ее калитки. Здесь они обычно целовались в тени, и Юджин крепко прижимал к себе Стеллу, невзирая на ее протесты. Он и сейчас с нетерпением ждал этой минуты, но девушка предупредила его. Едва поравнявшись с калиткой, она быстро открыла ее и юркнула в полисадник. «Спокойной ночи!» — крикнула она оттуда. «Спокойной ночи!» — сказал он, и когда она уже дошла до двери, позвал. «Стелла!» Входная дверь открылась, и девушка проскользнула в дом. Юджин растерянно стоял в темноте, огорчённый, раздосадованный, подавленный. Как же теперь быть? Он медленно поплелся домой, думая о том, что лучше – не замечать ее, избегать, пока она сама не вернется к нему, или же добиваться встречи и решительного объяснения. Стелла была не права. Юджин так и уснул с этой мыслью, и она не покидала его весь следующий день.